В опустевшую наполовину бытовку пробрался Колдин с газетным свертком в руках. «Мужики — Мужики! — обратился он к присутствующим. — Пожалуйста, свалите на две минуты, ладно? Мне Марику два слова сказать надо. — Чего это мы сваливать будем? — возмутились парни. — Хочешь, говори, кто не дает. — Ну, будьте вы людьми! — возмолился Колдин. Раз в жизни человек просит. Трудно вам, что ли? Поворчали, но вышли. Марик, — подсел Колдин к носилкам. Ты меня слышишь? — Слышу, — негромко прохрипел Маргус. Правда, не очень хорошо. — Короче, это... Замялся Колдин густо краснея Это... Я у тебя тогда тельник с коммуниздью. Ты извини, ладно? Вот, возьми. Подсунул он газетный сверток под правую уцелевшую руку Маргуса. Новый совсем, и размер как раз твой. Ауринч странно заскрипел. Колдин сначала испугался, но вскоре понял, киборг впервые в жизни пробовал засмеяться. — Сергей, я не понял, — скрипнул он. — За тельняшку спасибо, но ты уже четвертый, кто мне ее приносит? И все говорят то же самое. Вон в чемодане уже три штуки лежат, посмотри. — Ну нифига себе, — опешил Цунь, — а еще кто притащил? — Да со всех групп. — Групп. «Дотс принес, Дик, Вольф. Ты правда тогда ее взял?» «Да нет же!» — досадливо фыркнул Колдин. «Размер-то смотри какой! Куда мне такую?» «Просто подумал, уедешь сейчас и будешь о нас плохо думать. Ну и вот...» «Серега, спасибо!» Маргус с усилием шевельнул кистью, тронул его ладонь. — Я не буду плохо думать. Я буду хорошо вас вспоминать. — Ага, как мы с тобой очко драйли! — оживился было Колдин, но, услышав позади шаги, обернулся. — Вам чего? Довольно бесцеремонно в бытовку, Вошли четверо молодых мужиков лаборантска мнс ного вида. Джинсы под синими халатами, модные очки, пижонские бородки. Они несли объемистый прямоугольный пластиковый контейнер защитного цвета с непонятной маркировкой. «Ставь!» — распорядился один из них, самый тщедушный. МНСы с грохотом брякнули контейнер у носилок. — Да, лихо они его, — оценил тщедушный, бросив скучающий взгляд на Маргуса. — Интересно, десантную наколку они ему сделать не додумались? Остальные глуповато заржали. — Ну что, укладываем. Тщедушный щелкнул хомутами, откинул крышку контейнера. Обнажилось пенопластовое дно с резиновыми лентами-фиксаторами. — Слышь, солдатик, — лениво обратился он к Колдину, — сгоняй шефа нашего, кликни, где он там? — Вы что? — осип вдруг Колдин. — В этом цинке его везти собрались? — Нет, сейчас его запеленаем и в колясочке повезем. Ау, ау! Опрометчиво повернувшись к Колди Нутеллам, он наклонился к Маргусу, глумливо изображая козу холеными пальцами. И полетел в угол от яростного японского пенделя с гордым названием Майя Гэри». А не будь дурак, не компенсируй свои скромные научные заслуги по небратским обращениям со сложным оборудованием. — Это чревато. — Ты чё, солдатик? — вскочил он, держась за копчик. — С катушек съехал? — А ты, фигли! — свирепо сжал кулаки Колдин. — Думаешь, раз он пошевелиться не может, так и издеваться можно? — Ребята, ребята, что случилось? Возник в бытовке прибежавший на шум профессор. За его спиной толпились курсанты от чего они в горле у колдина предательски заскребло приволокли ящик какой-то как для манекена какого все равно ребята оставьте контейнер быстро врубился в обстановку профессор повезем на носилках беритесь не надо непримиримо отодвинул мнеса колдин пусть ящики свои таскают марика мы сами отнесем куда скажите на стадион к вертолету на плацу только что закончился развод суточного наряда Промаршировав мимо дежурного по училищу караул и дневальные поротом расходились по местам несения службы из за угла казармы девято роты показалась необычная процессия. Впереди шли четверо курсантов. На плечах они несли носилки лежащим на них парнем в обгорелом прыжковом комбинезоне. Следом шла вся девятая рота. Все, как есть, четыре взвода в полном составе. Замыкали процессию четверо штатских, тащивших зеленый ящик. Было похоже на похороны, но парни шли в беретах, они не несли их в руках. «Караул — Караул! — гаркнул вдруг начальник караула, сержант Неткачев. — Сырно! Право! И строй караульных рубанул по асфальту плаца плацапарадный шаг, отдавая честь раненому товарищу. — И кому? Какое дело? Вполне ли это по уставу или нет? Вертолет ждал Маргуса в центре стадиона, устало свесив концы лопастей. Носилки бережно установили на клепанном дюралевом полу. МНСы деликатно присели на откинутые сиденье. Чедушный, под строгим взглядом Колдина, Аккуратно поправил выбившийся край одеяла. — Ну, Марик, будь! — похлопал мамонт Ауринша по руке. — Если что, дай знать, мы подскочим, всех там на уши поставим. И было совершенно ясно. Такие действительно куда угодно подскочат и кого угодно на уши поставят. Ветер от винта погнал по молодой траве частые волны. Сверкнув отраженным закатным солнцем, в блистерах вертолет завис над стадионом плоским голубым брюхом со звездой. И, сделав круг над училищем, взял курс на северо-запад. Его проводили восхищенными взглядами первые абитуриенты уже начавши обживать училищную ограду. Потолком зависаешь и высоко я конец книги 2002 год читал сергей ларионов специально для ресурса аудиокникг